метаматериалы и невидимость. Возможно, самым многообещающим в плане невидимости из недавних достижений является экзотический новый материал, известный как метаматериал. Не исключено, что когда-нибудь он сделает объекты на самом деле невидимыми. Забавно, но когда-то существование метаматериалов также считалось невозможным, поскольку они нарушают законы оптики. Но в 2006 году исследователи из университета Дьюка в Дареме, штат Северная Каролина, и Имперского колледжа в Лондоне успешно опровергли это общепринятое мнение и при помощи метаматериалов сделали объект невидимым для микроволнового излучения. Препятствий на этом пути пока хватает. Но впервые в истории у человечества появилась методика, позволяющая делать обычные объекты невидимыми. Финансировала эти исследования DARPA, агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Натан Мирволт, бывший главный технолог фирмы Microsoft, утверждает, что революционные возможности метаматериалов полностью изменят наш подход к оптике и к почти всем аспектам электроники. Некоторые из метаматериалов способны на такие подвиги, которые несколько десятилетий назад показались бы чудом. Примечание. Натан Мирволт, бывший главный технолог фирмы Microsoft, Натан Мирволт, New Scientist Magazine. November 18. 2006 год. Страница 69. Конец примечания. Что представляют собой метаматериалы? Это вещества, обладающие несуществующими в природе оптическими свойствами. При создании метаматериалов, в вещество внедряются крошечные имплантанты, которые вынуждают электромагнитные волны выбирать нестандартные пути. В университете Дьюка ученые внедрили в медные ленты, уложенные плоскими концентрическими кругами, все это немного напоминает по конструкции конфорку электроплитки, множество крошечных электрических контуров. Результатом, стала сложная структура из керамики, тефлона, композитных волокон и металлических компонентов. Крошечные имплантанты, присутствующие в меди, дают возможность отклонять микроволновое излучение и направлять его по заданному пути. Представьте себе, как река обтекает валун. Вода очень быстро оборачивается вокруг камня поэтому ниже по течению его присутствие никак не сказывается и выявить его невозможно. Точно так же метаматериалы способны непрерывно изменять маршрут микроволн таким образом, чтобы они обтекали, скажем, некий цилиндр и тем самым делали все внутри этого цилиндра невидимым для радиоволн. Если метаматериал сможет к тому же устранить все отражения и тени, то объект станет полностью невидимым для этой формы излучения. Ученые успешно продемонстрировали этот принцип при помощи устройства, состоящего из десяти колец из стекловолокна, покрытых медными элементами. Медное кольцо внутри устройства было почти невидимым для микроволнового излучения. Оно лишь отбрасывало слабую тень. Необычное свойство метаматериалов базируется на их способности управлять параметром, известным как показатель преломления. Преломление – свойство света менять направление распространения при прохождении через прозрачный материал. Если опустить руку в воду или просто посмотреть через линзы очков, можно заметить, что вода и стекло отклоняют и искажают ход лучей обычного света. Причина отклонения светового луча в стекле или воде состоит в том, что при входе в плотный прозрачный материал свет замедляется. Скорость света в идеальном вакууме постоянно, но в стекле или воде свет замедляется протискивается через скопление триллионов атомов и потому замедляется. Отношение скорости света в вакууме к скорости света в среде называется показателем преломления. Поскольку свет в любой среде замедляется, показатель преломления всегда больше единицы. К примеру, показатель преломления для вакуума составляет единицу. Для воздуха – единицу, и после запятой – три и тройка. Для стекла – полтора, для бриллианта – 2,4. Как правило, чем плотнее среда, тем сильнее она отклоняет луч света, и тем больше, соответственно, показатель преломления. Очень наглядная демонстрация явлений, связанных с преломлением – могут послужить миражи. Если вы, проезжая по шоссе в жаркий день, будете смотреть прямо вперед на горизонт, то дорога местами покажется вам мерцающей и создаст иллюзию сверкающей водной глади. В пустыне иногда можно увидеть на горизонте очертания далеких городов и гор. Происходит это потому, что нагретый над дорожным полотном или песком пустыни, воздух имеет более низкую плотность и, соответственно, более низкий показатель преломления, чем окружающий его обычный, более прохладный воздух. Поэтому свет от удаленных объектов может испытать преломление в нагретом слое воздуха и попасть после этого в глаз. При этом у вас возникает иллюзия того, что вы действительно видите удаленные объекты. Как правило, показатель преломления – величина постоянная, узкий луч света, проникая в стекло, меняет направление, а затем продолжает двигаться по прямой. Но предположим на мгновение, что мы в состоянии управлять показателем преломления так, чтобы в каждой точке стекла он мог постоянно изменяться заданным образом. Свет. Двигаясь в таком новом материале Мог бы произвольным образом менять направление Путь луча в этой среде извивался бы подобно змее Если бы можно было управлять показателем преломления В метаматериале так, чтобы свет огибал некий объект То объект этот станет невидимым Для получения такого эффекта Показатель преломления в метаматериале должен быть отрицательным. Но в любом учебнике оптики сказано, что это невозможно. Впервые метаматериалы были теоретически предсказаны в работе советского физика Виктора Веселаго в 1967 году. Именно Веселаго показал, что эти материалы должны обладать такими необычными оптическими свойствами, как отрицательный показатель преломления и обратный эффект Доплера. Метаматериалы представляются настолько странными и даже нелепыми, что первое время их практическая реализация считалась попросту невозможной. Однако в последние несколько лет метаматериалы были таки получены в лаборатории, что вынудило физиков заняться переписыванием учебников по оптике. Исследователям, которые занимаются метаматериалами, постоянно докучают журналисты с вопросом, когда на рынке появятся, наконец, плащи-невидимки? Ответ можно сформулировать очень просто. Не скоро. Дэвид Смит из университета Дьюка рассказывает, «Репортеры звонят и умоляют хотя бы назвать срок». Через сколько месяцев или, скажем, лет это произойдет? Они давят, давят и давят, и ты, в конце концов, не выдерживаешь и говоришь, что лет, может, через пятнадцать, и тут же газетный заголовок. Да, 15 лет до плаща Гарри Поттера. Вот почему он теперь отказывается называть какие бы то ни было сроки. Примечание. Джози Глазиус, Discover Magazine, November 2006 Конец примечания Поклонникам Гарри Поттера или Звездного пути, скорее всего, придется подождать. Хотя настоящий плащ-невидимка уже не противоречит известным законам природы, а с этим в настоящий момент соглашается большинство физиков. Ученым предстоит преодолеть еще много сложных технических препятствий, прежде чем эту технологию можно будет распространить на работу с видимым светом, а не только с микроволновым излучением. В общем случае, размеры внутренних структур, внедренных в метаматериал, должны быть меньше длины волны излучения. К примеру, Микроволны могут иметь длину волны порядка трех сантиметров. Поэтому, если мы хотим, чтобы метаматериал искривлял путь микроволн, мы должны внедрить в него имплантанты размером меньше трех сантиметров. Но чтобы сделать объект невидимым для зеленого света, с длиной волны 500, метаматериал должен иметь внедренные структуры длиной всего около 50 нанометров. Но нанометры это уже атомный масштаб. Для работы с такими размерами требуются нанотехнологии. Нанометр это одна миллиардная часть метра. В одном нанометре может уместиться примерно 5 атомов. Возможно, это ключевая проблема, с которой нам придется столкнуться при создании настоящего плаща-невидимки. Чтобы произвольно искривлять, подобно змее, путь светового луча, нам пришлось бы модифицировать отдельные атомы внутри метаматериала.